Вайнар 4.0. Предыстория Третьей мировой войны. Первый уровень. Воспоминания о детстве. Ленни загрузил диск с историей жизни Зевса в современный компьютер, который может сканировать полностью мозг и записывать все воспоминания человека на диск, и подключился к нему. «Дедушка, почему тебя зовут Вайнер? Ах ты, мой маленький чемпион!» «Ты, мой маленький Зевс, предводитель Олимпа. Мое имя означает «торговец вина». «Ты продаешь вино?» «Нет, мой маленький властитель молнии. Это простое имя человека, которого со временем люди забудут. Я сделаю все, чтобы тебя помнили. Мне достаточно, чтобы ты запомнил меня. Давай я возьму тебя на ручки». «Конечно». Вайнер поднял Зевса к небу, чтобы солнце освещало счастливую улыбку внука. Ветер тихонько трепал его белые волосы, а небольшая речка отражала силу и это будущего Вседержителя — игры Вайнер. «Нельзя судить о человеке, если ты не прожил его жизнь», — подумал Ленни и продолжил просмотр воспоминаний о своего отца, где маленький Зевс гулял по еще живой планете вместе со своим дедом с именем Вайнер. По крайней мере, Ленни стало ясно, откуда произошло название современной виртуальной игры. «Дедушка Вайна» — Зевс иногда сокращал имя своего деда. «Внучок? Что за птицы летают в небе?» «Это большие железные птицы. Это истребители. Ты любишь самолеты?» «Очень. Зачем они нужны нам?» «Чтобы мы могли защитить самых дорогих нам людей». «Тогда я тоже защищу тебя?» «Само собой!» С добротой в сердце взглянул Вайнер на внука. «Вайна, ты можешь включить мою любимую песню?» Спросил Зевс в ожидании положительного ответа. «Кренберис зомби?» «Да?» «Почему тебе нравится эта песня?» «Мне приснился сон, что я создам игру и назову ее в честь твоего имени. В нее будет играть весь мир под эту песню». «Прекрасный сон. Однако поверь мне, что сны лучше пускай остаются с нами. На свете столько важных дел, и в этом списке игры находятся на последнем месте. Что может быть важнее игр? Например, любовь, дружба и дело твоей жизни. Разве игра не сможет вместить в себя все, что ты сказал?» «Конечно сможет, но это будет просто игра» а за пределами игры сама жизнь. Жизнь интереснее игры, потому что она реальна. Тогда я создам новую реальность. Не исключено. Именно мечтатели создали самолеты, и ты сможешь. Но только помни, что пройдет все, и это тоже. Вайна, я никогда не забуду эти слова. В этот момент Ленни перешел на следующий уровень воспоминаний. И он понял, что мир куда сложнее, чем мы думаем. В мире нет абсолютного зла и абсолютного добра. Все зависит от ситуации, в которой оказался человек. Ситуация во многом определяет выбор человека.